Пятое. Опасные сигнатуры. Эллиота разбудили негромкие голоса. Насколько однозначна эта сигнатура? Дьявольски однозначно. Вот ЗПО с девятидневной давности. Здесь не видно даже центра выброса. А это облачность? Да нет, для облаков черновато. Это выброс нашей сигнатуры. Черт. Эллиот открыл глаза, бросил взгляд в иллюминатор. На черно-синем фоне пробивалась тонкая красная полоса рассвета. Часы показывали 511 5 Пять утра по Сан-Францискому времени. Значит, после разговора с Симанзом он успел поспать только два часа. Элиот зевнул, посмотрел на Эми, Свернувшись калачиком в своем гнезде и задеял, горилла громко храпела. Другие койки были пусты. До него снова донеслись негромкие голоса. Эллиот повернулся к операторскому терминалу. Переговариваясь в полголоса, Янсен и Левин сосредоточенно смотрели на экран. «Очень опасная сигнатура. У нас есть компьютерный прогноз?» «Скоро будет. Машине придется немного попотеть. Я запросил все данные за последние пять лет и другие ЗПОсы». Эллиот, наконец, выкрапкался из койки и тоже уставился на экран. «А что такое ЗПОСы, спросил он. ЗПОСы это значимые предшествующие обороты спутника», — пояснил Йенсен. «Обычно мы их запрашиваем, когда вдруг вляпаемся в очередную неприятность. Мы вот смотрим на эту вулканическую сигнатуру», — сказал Йенсен и показал на экран. «Не слишком обнадеживает». «А что за вулканическая сигнатура?» — спросил Элиот. Йенсен и Левин показали ему клубы дыма, темно-зеленые на изображении, раскрашенном компьютером в искусственные контрастные цвета. Клубы извергал кратер Мукенка, один из действующих вулканов системы Верунга. «В среднем извержение Мукенка происходит раз в три года», — сказал Левин. «Последнее извержение было в марте 1977 года», Но, судя по этой картинке, вулкан на этот раз торопится, уже готов выплеснуть полную порцию лавы и прочей дряни на следующей неделе. Или около того. Мы ждем оценки вероятности извержения. А Рос знает об этом. Йенсен и Левин дружно пожали плечами. Знает. Но, похоже, это ее не очень беспокоит. Часа два назад она получила из Хьюстона срочную геополитическую сводку — и сразу отправилась в грузовой отсек. С тех пор мы ее и не видели. Эллиот тоже решил пойти в тускло освещенный грузовой отсек самолета. Теплоизоляция здесь почти отсутствовала, поэтому в отсеке было холодно. На стекле и металле автомобилей осел иней, а изо рта вырывался пар. Элиот обнаружил Карен Росс за рабочим столом, освещенным настольной лампой. Она сидела спиной к Эллиоту, но, заслышав шаги, отложила дела и повернулась к нему. «Я думала, вы спите», — сказала она. «Не спится. А что вы делаете?» «Просто проверяю снаряжение. Вот одно из наших последних достижений», — сказала она, поднимая небольшой рюкзак. «Мы разработали миниатюрный вариант комплекта снаряжения для экспедиций, работающих в поле. Этот рюкзак весит двадцать фунтов». Но в нем есть все, что может понадобиться человеку в течение двух недель. Пища, вода, одежда, словом, все. И даже вода, не поверил Элюд. Человеку нужно много воды, семь десятых массы его тела приходится на воду, да и пища в основном состоит из нее. Именно поэтому дегидратированные пищевые продукты так легки. Но вода нужна человеку даже больше, чем пища. Без пищи люди могут обходиться недели, а без воды погибнут через несколько дней. К тому же воды нужно очень много. Рус улыбнулась. Человек потребляет в среднем от 4 до 6 литров воды в сутки, то есть 8-13 фунтов. Чтобы укомплектовать двухнедельную экспедицию в пустынные регионы, нам пришлось бы дать каждому по 200 фунтов воды – К счастью, у нас есть разработанная НАСА, система рециркуляции, которая очищает все выделения человека, в том числе и мочу. Система весит всего шесть унций. Вот так мы и обходимся?» Заметив брезгливую гримассу на лице Элиот, она добавила. «Это совсем не так плохо. Наша обработанная вода чище, чем та, что льется из крана». «Поверю вам на слово». Элиот взял в руки странного вида солнцезащитные очки с очень темными, толстыми стеклами и с какой-то непонятной третьей линзой, укрепленной в центре очков над стеклами. «Голографический прибор ночного видения», — объяснила Росс. «В нем используется тонкослойная дифракционная оптика». Потом она показала видеокамеры. Подвеска оптической системы в них компенсировала любые колебания — В том числе движения, стробирующие инфракрасные источники света и миниатюрные обзорные лазеры размером не больше карандашной резинки. Было здесь и несколько небольших тренок с зажимами на вершинах и скоростными электродвигателями. Но Рос лишь вскользь упомянула, что это защитные устройства и не выразила желания углубляться в объяснение. В противоположном конце отсека на освещенном столе Элиот заметил несколько автоматов. Он взял в руки один из них, увесистый, он блестел свежей смазкой. Рядом были аккуратно уложены магазинные коробки с патронами. Будь Элиот более искушенным в оружии, он обратил бы внимание на маркировку и увидел бы, что это советский АК-47, произведенный по лицензии в Чехословакии. Эллиот недоуменно повернулся к Рос. «Просто на всякий случай», — объяснила она. Мы берем оружие в любую экспедицию, это ничего не значит. Эллиот покачал головой. «А что за геополитическую сводку вы получили?» — спросил он. «Меня она не встревожила», — ответил Росс. «А меня встревожила», — сказал Эллиот. РОС объяснила, что геополитическая сводка содержала всего лишь обычные технические детали. За последние 24 часа заирское правительство успело закрыть восточные границы. Теперь туристам и коммерсантам запрещен въезд в страну со стороны Руанды или Уганды. Разрешено пребывать только с запада через Киншасу. Официальные круги никак не комментировали решение о закрытии восточной границы, но в Вашингтоне – Были почти уверены, что местные проблемы могли возникнуть в результате вторжения танзанийской армии в Уганду. Спасаясь от вторжения, войска Идиамина вынуждены пересекать границу с Заиром. В Центральной Африке под местными проблемами обычно подразумевали каннибализм и тому подобное. «Вы верите в это?» — спросил Элиот. «В каннибализм и прочие злодейства». «Нет», — ответила Росс, — «это ложь. «Всю эту чушь придумали голландцы, немцы, японцы. Возможно, ваш приятель Хакамичи, еврояпонский электронный консорциум, знает, что экспедиция «Стизер» близка к цели, к тем самым месторождениям алмазов в Верунге. Они хотят затормозить наше продвижение любыми средствами, и поэтому где-то, скорее всего, в Киншасе, всучили крупную взятку, чтобы закрыть восточные границы. И ничего более серьезного здесь нет» если нет никакой опасности. Зачем автоматы? — А, это обычная мера предосторожности, — повторила Росс. — Поверьте, в этой экспедиции вам не придется пускать в ход оружие. Я бы порекомендовала вам воспользоваться случаем и еще немного поспать. Скоро мы приземлимся в Танжере. — В Танжере? — Там капитан Мунро.